Конечно, мы знаем, что эта картина не является художественно-историческим памятником. Надеюсь, вы, господин Фемель, не обидитесь на мои слова, но в наши дни становится все меньше произведений живописи, написанных в традициях старых мастеров, а мы ведь считаем своим долгом следовать традициям. Признаюсь, что эта школа живописи и по сию пору восхищает меня тем, что она так точно воспроизводит детали. Посмотрите, с какой любовью и тщательностью выписаны ноги святого Иоанна и ноги святого Петра, ноги пожилого и ноги молодого мужчины, как точно воспроизведены детали. Нет, здесь никогда не пели дрожат дряхлые кости, никогда не отмечали праздник солнцеворота Все это ему приснилось. Он был элегантным господином сорока с небольшим лет, сыном элегантного отца и отцом Бойкова, и очень интеллигентного сына, который с улыбкой ходил вместе с ними по монастырю, хотя это, видимо, ему и наскучило. Оборачиваясь к Йозефу, Роберт каждый раз замечал на лице сына приветливую, но несколько усталую улыбку. — Вы ведь знаете, что было разрушено все, вплоть до хозяйственных построек. Мы восстановили их в первую очередь считаю что они помогут нам создать материальные предпосылки для новой счастливой жизни. Вот коровник. Разумеется, у нас электродойка, не смейтесь. Я уверен, что даже наш патрон, святой Бенедикт, не стал бы возражать против электродойки. Разрешите предложить вам скромное угощение. Добро пожаловать к столу. Отведайте нашего знаменитого монастырского хлеба, нашего знаменитого масла и меда. Известно ли вам, что каждый умирающий или покидающий свой пост настоятель завещает своему преемнику не забывать фэмилии? Мы в самом деле причисляем вас к нашей монастырской семье. А вот и молодые дамы. Разумеется, здесь вы снова можете присоединиться к нам. На простых деревянных столах выставлено угощение — хлеб, масло, вино и мед. Йозеф обнял одной рукой сестру, а другой — Марианну. Рядом с его светловолосой головой виднелись две темноволосые девичьи головки. — Надеюсь, вы удостоите нас чести и явитесь на праздник освящения аббатства. Канцлер и министры уже дали свое согласие. В этот день к нам, пожалуй, также несколько иностранных вельмож. Нам будет очень приятно приветствовать среди наших гостей и семейства Фэмили. Моя торжественная проповедь пройдет не под знаком обвинения, а под знаком примирения. примирения с теми силами, которые в порыве слепого усердия разрушили нашу родную обитель. Разумеется, я отнюдь не собираюсь мириться с разрушительными силами, снова угрожающими нашей культуре. Итак, позвольте пригласить вас на праздник. От всей души прошу оказать нам эту честь. — Я не приду на освящение, — думал Роберт. — Ведь я не примирился и не примирюсь с теми силами, которые, будучи виновны в смерти Ферди и в смерти Эдит, Старались сохранить святой северин. Нет, я далеко не примирился ни с самим собой, ни с духом примирения, который вы собираетесь провозгласить в вашей праздничной проповеди. Обитель снова разрушена не в порыве слепого усердия, а в порыве ненависти, отнюдь не слепой, в порыве ненависти, в которой я нисколько не раскаиваюсь. Может, сознаться, что это сделал я? Но тогда мне придется причинить боль отцу, хотя он ни в чем не виноват, и, быть может, также и сыну, хотя и он ни в чем не виноват, и вам, преподобный отец, хоть вы тоже ни в чем не виноват. А кто виноват? Нет, я не примирился с обществом, в котором одно движение руки или одно неправильно понятое слово могут стоить человеку жизни. Но вслух Роберт сказал, — Большое вам спасибо, преподобный отец. Мне будет очень приятно присутствовать.